подбирали искалеченные тела. а жердочках известно из множества свидетельств. И о комариках голого связанного человека выставляли на съедение комарам всем 30 словецким видом. И о озера на лютом морозе заставляли переносить ведрами воду из одной проруби в другую под окрики «Досуха! Досуха!» Как же изобретателен богоносец!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 Однако благостные картинки Соловков соперничают со светлыми фресками и витражами его московского дома, подаренного Сталином особняка Ребушинского на столе.